19 Страна, которую она любила всю жизнь. Девятнадцать. Один. По техническим причинам. «Ты слышал, — спросила на днях Тольятти, — что газопровод, идущий из России, перекрыли по техническим причинам? По техническим причинам, как писали всюду в России в 1993 году, когда ты туда приехал. «Да», — ответил я, вспоминая тот день, когда переезжал с окраины в центр Москвы, и таксист все повторял. «Там стреляют». Начинались сумерки, солнце стояло низко, и в этом косом свете, таком удивительном здесь, в России, казалось, что мы сквозь него плывем. В такси громко играла музыка, песня «Перемен» русской рок-группы «Кино», которая начинается словами Вместо тепла — зелень стекла, Вместо огня — дым. Из сетки календаря выхвачен день, Красное солнце сгорает дотла, День догорает с ним. Напылающий город падает тень, Перемен требуют наши сердца, Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах И в пульсации вен «Перемен. Мы ждем перемен». А потом справа я внезапно увидел бегущего парня, а чуть дальше — девушку, летевшую ему навстречу. И, подбегая, они раскинули руки и бросились друг другу в объятия. И я подумал, какое это чудо. Эти люди, их истории, весь этот мир. И какое счастье — находиться сейчас в этом мире — Именно здесь, в Москве, в октябре 1993 года, в дни штурма Белого дома, и видеть, как парень и девушка бросаются друг к другу в объятия.